Глава восьмая Перед выходом из заповедника декан садил меня с коша и осторожно поставил на твердую поверхность. Царапке повезло меньше, вредный ящер встряхнулся, чего виверно соскользнулось с седла и списком плюхнулось на землю. И куда только делся тот грозный монстр, который гонял меня по лесу во время испытания. Наверное, я со страху не разглядела, насколько царапка еще молодая и несмышленая. Рано я обрадовалась тому, что выход капитанца обошлась без последствий. Вильгросса не только сдал меня магистру Браунс, так еще и лишил пропуска в заповедник на неделю. За несоблюдение техники безопасности огорошил заявлением. «А как же царапка? Ей же необходимы прогулки», — посмотрела на декана с обидой. «Об этом раньше нужно было думать. Посидит под замком, и ничего с ней не случится». Кормом работники питомника обеспечат, согласно договору, а в остальном ей тоже будет урок, — категорично заявил декан. Я в отчаянии посмотрела на целительницу, но та лишь пожала плечами. Таковы правила. Вы поставили жизнь и здоровье под угрозу, а отвечать за это кому? Я официально подтверждаю магическое истощение и запрещаю использовать магию в течение семи дней рекомендую усиленное питание и постельный режим последнюю рекомендацию адепты обычно игнорируют а зря в начале учебного года истощение самый популярный диагноз у первого курса а запрет на магию во время занятий влечет гарантированной проблемой со сдачей экзаменов в конце полугодия если не хотите вылететь после первой сессии прислушайтесь к советам вам при поступлении выдали кристалл накопитель «Да», — припомнила, что такой появился, когда выбралась из Эльсариона. «Как только состояние здоровья позволит, каждый вечер сливайте в него излишки магии. С утра не стоит этого делать, чтобы не остаться пустой на практическом занятии. Носите накопитель при себе, и камень послужит страховкой на непредвиденный случай. Благодарю за совет, обещаю, что не буду больше нарушать правила, Магическая искра впервые проявилась только сегодня, вот я и наделала ошибок по незнанию. Женщина уже набрала в грудь воздуха для ответа, как я поспешно выпалила. Я понимаю, что незнание не освобождает от ответственности. Сегодня я на собственном опыте убедилась в этом и сожалею, что так вышло. «Похвально?» — шумно выдохнула магистр Браунс. «В таком случае не смею задерживать». «Разумеется, в общежитии провожать меня никто не стал. Вельгроса мог бы промолчать и не раздувать из мухи слона, но, с другой стороны, он обещал, что никаких поблажек. Получите и распишитесь. Сама виновата. Вернее, виновата царапка, но теперь я за нее в ответе. Вот и выходит так, что заслужила наказание». Возвращалась я уже в предобеденное время, и адептов в коридорах прибавилось, Каких только странных личностей не повстречаешь в стенах Академии. Красноглазые, ушастые, лохматые и конопатые парни и девушки прибыли из разных миров. Молодежь разительно отличалась от тех, кто окружал меня последнее время, поэтому я невольно сторонилась их общества. Мне в прошлом не удавалось легко завести друзей, а после девяти лет уединенной жизни и подавно. Ха! «Кого я вижу?» Дорогу внезапно перегородил Марк в компании еще двоих парней в розовых мантиях. «Ты почему не приветствуешь будущего императора? Одно слово отцу, и Патриции Ромелин впадет в немилость!» Я устало вздохнула и посмотрела в бесстыжие глаза нарывающегося нахала. Некоторые адепты, спешащие мимо, нарочно притормозили, ожидая, что будет дальше. «И что делать? Ответить резко?» Значит, нарваться на новое столкновение. Как показал печальный опыт, Аврелиус не признает поражений и готов на любые подлости ради победы. А мне никак нельзя сейчас использовать магию, но и без ответа вызов не оставить. Ну что же, сам напросился. Я вытянула правую руку вперед, щелкнула каблучками сапог и громко прокричала Аве, шестой сын императора Марк Аврелиус! Та, которую ты подло ударил в спину после поражения в честной битве, приветствует тебя. Затем спокойно развернулась на 180 градусов и, гордо расправив плечи, направилась в сторону от огненной башни, до которой оставался десяток метров. Судя по ухмылкам идущих навстречу адептов, выходка удалась. Пусть теперь Марк попробует ударить сзади или представиться будущим императором, Известно, наследник может быть только один. Вряд ли эта честь выпадет младшему отпрыску, ведь впереди еще пять претендентов, которые старше, опытнее и злее. Задумавшись, я резко повернула за угол и едва не врезалась в худощавого эльфа в старинном камзоле. Но он за секунду до столкновения ушел в сторону и исполнил танцевальное па, завершив его театральным поклоном, Это было так неожиданно, что я машинально ответила реверансом, положенным со стороны девушки в данном случае. «О, Моши Ами, мой дорогой друг, приятно встретить столь превосходное воспитание. Огневик, первый курс». Протянул мне руку, будто приглашал на танец. «Вы знакомы с Гальярдой? Прошу, исполните Сальти Дель Фокко». В полном недоумении от происходящего я робко кивнула, соглашаясь исполнить прыжок из танца, и меня тут же подхватили за талию и подбросили в воздух, еле успела развернуться на сто восемьдесят градусов и ногой легнуть в кисточку, подвешенную на высоте выше колена и ниже талии. Опустившись на пол, завершила движение позировкой из четырех шагов. «Брависсимо!» — захлопала в ладоши преподаватель. Магистр Лаваэль Магнифер, к вашим услугам, леди Фелиция Августин Ромелин, представилась чудаковатому типу с острыми ушками и длинными светлыми волосами, не спадающими на спину тугими кудрями. Фелиция, буду рад видеть вас на факультативе. Башня боевиков, зал для танцев и физической культуры, о! Магистр бесцеремонно сцапал мою ладошку, и развернул внутренней стороной кверху. Отмеча там остались характерные мозоли, которые я безуспешно пыталась свести кремами и примочками. Вот мозоль это магнифер и разглядел. Каким оружием владеете? Впрочем, неважно. Если надумаете заниматься, возьмите с собой. Жду завтра в 7.30 утра. Выполив это, преподаватель изобразил легкий полупоклон, тряхнув блондинистой шевелюрой и торопливым шагом отправился дальше. Я стала стоять на месте, ошеломленная и понимающая, как ловко меня подписали на уроки танцев, зачем они нужны, если вряд ли пригодятся в будущем. Тем не менее, встреча с магистром Магнифером избавила от преследования Аврелиуса и позволила спокойно добраться до башни огненного факультета. Оставшиеся до начала учебного года дни я провела в единении с книгами набор которых выдали в библиотеке. Башня огневиков постепенно наполнялась адептами, прибывающими после испытаний Эльсариона. С несколькими я познакомилась и даже садилась за один столик в столовой, с другими только здоровалась, сталкиваясь в коридоре. Однако подружиться ни с кем не получилось. В шумных компаниях, которые собирались вечерами, я чувствовала себя неловко. Это для меня уважаемый господин Сныть выделил персональные хоромы, А остальные адепты селились по четверо в комнате, оттого и сближались быстрее, и даже ссорились не без этого. Но я не жаловалась. Комфортное личное пространство, где я могла спокойно заниматься и отдыхать, намного важнее вечерних посиделок. К Лаваэлю Магниферу я все же сходила на тренировку, несмотря на постельный режим, предписанный магистром Браунс. Магичить я не собиралась, а физические нагрузки быстрее помогут восстановиться, чтобы там ни говорили. Преподаватель танцев гонял ничуть не хуже триария мамерика. И фехтовальщиком он оказался виртуозным, обучал адептов различным техникам боя. Уже заодно это ему прощались странные предпочтения в одежде и щепетильные отношение к волосам. Не каждая девушка будет так ухаживать за шевелюрой, как это делал Магнифер. Вельгроса, к примеру, тоже носил волосы длиной до плеч, но лишь потому, что так принято среди аристократии Эльмерии. Я уже приноровилась издалека высматривать высокую фигуру и выстраивать маршрут таким образом, чтобы наши пути не пересекались. Пока это удавалось, я верила, что с началом занятий ничего не изменится. Чем меньше будем общаться, тем проще выполнить соглашение. Декан вел боевую подготовку у старших курсов, а с первогодками возились другие преподаватели. Их нам представили на торжественном ужине, организованном в день осеннего равноденствия. Оповещение, что завтра при полном параде надлежало явиться в центральный зал торжеств, пришло магическим вестником вечером. Я успела потренироваться с утра и навестить царапку, грустно скулящую при каждом визите. Она хваталась зубами за одежду и тянулась к выходу, намекая, что не прочь размять лапы. А я в сотый раз объясняла, почему нельзя никуда выходить. Осталось потерпеть три дня, и мы нагуляемся в волю. Не помогали даже вкусняшки, которые я с трудом добывала в столовой. Как и предупреждала повариха, с началом интенсивных занятий аппетит вырос. Не знаю, куда там помещалось, но кушала я наравне с парнями и уже подумывала над тем, чтобы брать двойные порции. В назначенный час Я вместе с другими адептами огненного факультета стояла в величественном зале со сводчатым расписным потолком и похожими на диковинные цветы хрустальными люстрами, свисающими до пола. Не возьмусь определить, сколько адептов собралось в помещении, но только на нашем факультете насчитывалось 10 разновозрастных групп по 25-30 человек. Умножить это количество на 16 факультетов и цифра получалась внушительная, и это не считая преподавательского состава и обслуживающего персонала Академии. Ректор, импозантный сереброволосый мужчина, говорил более часа. Причем слушали его, наверное, только первые пять минут. Затем внимание адептов переключилось на другие важные вопросы. Старшекурсники обсуждали каникулы и собирались отметить начало учебного года в обход правил Академии. Парни заигрывались с девчонками, девчонки сплетничали, обсуждали розовые мантии боевиков и попутно строили им глазки. У нас в соседях оказались самые видные женихи из факультета темных сил, которые своего не упустят и чужое прихватят. Преподавательский состав расположился на балконе, нависающем над правой частью зала. Для них мы находились как на ладони, и особенно говорливым, Периодически прилетали магические плеухи. Октавиан стоял неподалеку от ректора в окружении преподавателей в красных камзолах и хамелеоновых мантиях. Я и не планировала высматривать жениха, но за пару дней уже рефлекс выработался на светлую макушку. Ничего не изменилось с прошлой встрече. Та же идеальная осанка и надменный взгляд. Наконец, когда старый зануда замолчал, нас пригласили за столы, которые ломились от изобилия блюд. Меня подхватила волна сокурсников и понесла в нужном направлении. За столом я непонятно как оказалась между двумя парнями — рыжим огневиком Олафом с четвертого курса и синеволосым алхимиком Рори Буликом, непонятно как затесавшимся в огненную компанию. Отведав фирменного Булька, сваренного по личному рецепту Рори, Я поняла, что послужило причиной крепкой дружбы. Алкоголь в Академии под запретом, и не мудрено, ведь на магов он оказывает губительное воздействие. Вредить себе же и вылететь за нарушение правил никому не хотелось, а тут нашелся идеальный компромисс. Алхимический коктейль Рори не наносил вреда здоровью, не вызывал привыкания, а всего лишь раскрепощал, заставляя на время позабыть о проблемах. Как раз это мне и требовалось, чтобы влиться в новую компанию и завести друзей. Пора оставить прошлое позади. Ведь впереди меня ждут увлекательные пять лет учебы в Академии магии Эльсары.